Глава восьмая Говорил Вильмон долго и со вкусом. После недели бесконечных тренировок мне хотелось спать, и я уже поглядывал на плечо Анжелы со вполне понятным интересом. Она же слушала внимательно, как ректор описывает наше светлое будущее. Мария тоже сосредоточилась на словах Вильмона, а я... А что я? Едва сдерживался, чтобы не зевать. И это еще не начались пары в Светлой Академии. Чувствовал себя героем старинной комедии, который персонаж пытался усидеть на двух стульях сразу. Вот и я, пытаюсь, не сдержался, зевнул. Виктор! Кто-то легонько коснулся моей руки, Вик! Открывать глаза не хотелось. Спалось сладко, а еще пахло ландышами. Ландышами? Я открыл глаза и резко выпрямился. Анжела тихо хихикнула. Похоже, я все-таки спал какое-то время у нее на плече, почувствовал, как краснеют щеки, а Вельмон как раз произнес Отныне вы, студенты Светломагической академии. Подойдите ко мне и получите плащи. Белый плащ, черный плащ. И не надо думать о гардеробе. Извините, прошептал на ухо Анжи. Ничего, она лука улыбнулась. Я не сержусь. Первые из нас вызвали Марию. Она подмигнула нам и подошла к Вельмону, чтобы получить короткую светлую накидку с гербом Академии. Мужские плащи были длиннее. Я тоже получил свой, отошел в сторону, а Вельмон смерил меня долгим пронзительным взглядом. Заметил, что я уснул? Или ректор уже пожалел о принятом решении? «Ваш куратор Анна Вельже», — представил ректор хорошенькую блондиночку. «Наш куратор — девушка?» Судя по взгляду, который она бросила на Вильмона, не случайная девушка в его жизни. Что ж, пусть так. Мы последовали за мадемуазель Вильже в большую светлую аудиторию, и она же взошла на кафедру, чтобы начать водную лекцию. Месье мадемуазель!» обратилась к нам, а я разглядывал коротенькую профессорскую мантию и белое платье в пол, которое делало нашу, нашего куратора совсем худенькой. И это магичка?» «Сегодня вам предстоит начать долгий путь в мир светлой магии», — продолжала она. «Сами понимаете, он не будет легким, и для начала позвольте познакомить вас с распорядком Академии. Для каждого на основе вступительных экзаменов был разработан персональный план обучения. Расписание получите у меня после пары. В ваших расписаниях отмечено время начала и окончания занятий. Попрошу не опаздывать, иначе профессор имеет право не допустить вас на лекцию». Учтите, личные отношения в Академии строго запрещены. Если кто-то будет увлечен в нарушении этого правила, немедленно покинет ее пределы. Вы должны понимать, что светлая инициация происходит исключительно в браке. Только еще лекции по половому воспитанию нам не хватало. Конечно, я знал особенности пробуждения светлой магии. И дело, кстати, было не в браке, а в сильной эмоциональной привязке. На худой конец брачные узы могли ее заменить но никто не давал гарантий что инициация пройдет как надо темным было легче темные магички редко блюли честь до брака по крайней мере так писали в книгах потому что этот тип магии требовал раннего пробуждения или же существовал второй вариант ситуация на грани жизни и смерти я пока не проверял ни первый ни второй ведь конечно увлекался хорошенькими девушками и даже влюблялся но не всерьез миссия «Вы вообще меня слушаете?» — кажется, куратор обращалась ко мне. «Да, конечно», — кивнул с важным видом. Еще раз повторяю, теперь вы — лицо нашей Академии, и если вы не будете придерживаться правил, то кто станет?» «Ох уж эти светлые! Хотя я ничего не имел против правил, когда они разумны». «А вы поселились в общежитии?» — спросил у Анжи и Марии. «Да», — ответили девушки. «А вы?» «Я тоже, но у меня пока непростая семейная ситуация, так что ночевать здесь буду редко». «Месье, я разрешал разговаривать?» Кажется, у куратора закончилось терпение. «Ваше имя?» «Виктор Вейрон, ответил я. «Так вот, месье Вейран, я знаю, что вы не желаете обучаться в нашей академии. Да-да, ректор Вельмон попросил присмотреть за вами. Но какой бы светломагический рот не стоял за вашей спиной, вы сами пока ничего собой не представляете» и только обучение может это изменить. — Да, но не здесь. Я начинал злиться, только никогда не обижал девушек. А это еще и профессор. — Я не считаю, что баллы диплома о светломагическом образовании определят, какой я человек, — ответил профессор Вильже. А об уровне моей силы не стоит судить с высока. — К реактору немедленно! — вспылила она. — Да, мы увидимся, — кивнула Анжели и марии а затем, под удивленными взглядами однокурсников, проследовал к двери. Да, за неделю в темной академии я успел позабыть, что такое общество светлых магов. Куратор Вильже вся пылала от гнева. Наверное, я представлялся ей одним из тех избалованных мальчишек, которые ежедневно переступали порог академии. Я тоже начинал жалеть о своей несдержанности, но, глядя на светлых магов, волей или неволей видел своего отца поэтому в кабинет ректора вошел с гордо поднятой головой. «И снова здравствуйте, месье Вейран», — нахмурился ректор Вельмон. «Что привело вас ко мне?» «Этот молодой человек считает, что ему ничему светлая магия», — зарвалась куратор Бельже. «Я такого не говорил, я...» «Молчать!» — гаркнул ректор. «Месье Веран, вы знаете, насколько шатко ваше положение в этой академии. Но вместо того, чтобы быть благодарным и постигать науки, вы ведете себя вызывающе». Я немедленно отпишу вашему отцу». «Этого еще не хватало». «Ректор Вильмон, нашу проблему можно решить и другими методами», попытался воззвать его здравому смыслу. «Мой отец...» «Ваш отец надеется, что вы получите достойные знания и сможете сделать карьеру при светлом магистрате», прервал меня Вильмон. «Отправляйтесь на пары, а я узнаю, когда ваш батюшка сможет посетить нас. И для начала принесите извинения профессору Эльже». «Не стану». Я уже понял, что миром ситуацию не решить, поэтому и унижаться не собирался. Я настаиваю!» Куратор хищно глядела на меня. Я осознал, что нажил непримиримого врага. Только пусть не надеется, что поддамся на ее уловки. Это сегодня позволил себе лишнее. Больше такого не повторится. И пусть не сомневается. Я докажу всем в этой вылизанной и светлой академии, кто такой Виктор Вейран. «Извиняйтесь!» Приношу свои извинения, холодно сказал профессору Вельже и направился к выходу. Вы куда? опешила она. На пары, как и приказал господин ректор, ответил, обернувшись через плечо, и пошел прочь. Внутри все локотал от злости. Светлый магистрат? Ноги моей в нем не будет, даже если отец с костьми ляжет, чтобы заставить меня там служить. Понятное дело, я вернулся в аудиторию в не в лучшем настроении. Что там? тихо спросила встревоженная Анжела. Да ничего, улыбнулся ей и помахал рукой Марии, которая сидела по другую сторону от подруги. Профессор Кляузница водила к ректору, будто это что-то даст. Не злил бы ты ее с первых дней, она ведь и взъестся может? Может, кивнул я, но мне не привыкать. Профессор Вельже вошла в аудиторию, и разговоры смолкли. Она начала диктовать вступительную лекцию, но я мало вслушался в общие теоретические сведения, известные каждому ребенку. Голова была занята другим, и мысли были в большинстве своем безрадостными. Видеть отца я не хотел. Мы только расстались. Вроде бы мирно, а сейчас все начнется сначала. В том, что он примчится навстречу, даже сомневаться не приходилось. Я только делал ставки когда. Успеет сегодня? Или завтра? Или зачем я вообще его послушал? Сыграла ставка сегодня, потому что близилась к концу последняя пара, когда меня снова пригласили в кабинет ректора. Профессор Вильже лично проводила внутрь. Решила, что сбегу по дороге? Или жаждет сама нажаловаться папочке? В любом случае, на этот раз я не собирался молчать. Отец уже сидел в кабинете, мрачный, как туча. Давно не виделись, даже соскучиться не успел. Ректор нервно постукил пальцами по столу. Видимо, общение с моим дорогим папашей не приносило ему счастья. «А вот и студент Вейран!» — ректор мне даже обрадовался. «Входите, молодой человек, присаживайтесь, профессор Ильже. Куратор взглянула на отца с плохо скрываемым удовольствием. «Наверное, уже мечтала, как меня сейчас размажут по стене». «Простите за беспокойство, граф Вейран!» — продолжил ректор. «Но ввиду сложившейся ситуации мы не могли не поставить вас в известность». С первого же дня обучения ваш сын успел грубо ответить куратору в присутствии всего первого курса. И в чем была суть конфликта, уточнил мой родитель, глядя так, что хотелось провалиться сквозь землю. Месье Веран считает, что обучение в Светломагической академии не та цель, к которой стоит стремиться. И я всего лишь сказал, что баллы в моем аттестате не дают понятия обо мне, как человеке, и об уровне моей силы. Почему-то профессор Вильже восприняла это как личное оскорбление и вернул куратору уничижительный взгляд. — Да как вы? — Спокойно, Анна, — остановил ее ректор. — Граф Вейран, прошу вас объяснить сыну, что, обучаясь в академии, неплохо бы придерживаться ее правил. — Объясню, миссия ректор. Оставьте нас на пару минут. Ректор и куратор тут же покинули кабинет, а я понял, что настал час расплаты. Хотя выход был всегда — запереться в черной звезде и пусть папаша кусает локти. «Ничего не хочешь мне сказать?» — сурово спросил отец. «Ты сам все слышал?» — ответил ему. Куратор Вильженю взлюбила меня с первого взгляда. «Винишь в своих проколах женщину? ну но, но В этих стенах она не женщина, а преподаватель, и как преподаватель начала при всем курсе высказывать, что я здесь учусь только благодаря тому, что ношу фамилию Вейран. «А это не так?» — я закусил губу. «Мне не нужна была эта академия». «Сам меня уговорил, а теперь делает вид, что так и надо». «Я могу уйти», — напомнил отцу. «Сам знаешь, что мне ни к чему местный диплом. Правда, будет жаль не получить никаких знаний, зато эти светлые останутся с носом». «Виктор!» — отец поднялся и смотрел мне в глаза. «Ты ведь понимаешь, что своим поведением позоришь наше имя!» Я молчал. Когда отец садился на любимого конька, стоило придержать язык. «Надолго ли мне хватит?» Не знал, но надеялся, что мы не станем снова ссориться. «Ты, Вейран, нравится тебе это или нет? В Светломагической Академии учатся дети первых лиц гарантии. И если в высших кругах начнут говорить о тебе как о бездарности и хаме, представляешь, какой это нанесет урон нашей репутации? Я не бездарность. Так докажи это!» Взгляд отца будто к полу. «Им, не себе!» «Хорошо. Может, ты и прав. Но эта дамочка...» «Эта дамочка — твой куратор и преподаватель. Относись к ней с должным почтением. А сейчас ты извинишься». «Я уже извинялся», — попытался отказаться, но отец был непреклонен. «Сделай так, как я прошу, Виктор, и пойдем домой. Мать ждет тебя к ужину. Меня ждет комната в общежитии и конспекты, которые надо выучить на завтра. Поэтому извини. Ужин не найти без меня». «Как скажешь». Возвращаться домой я не собирался. По-прежнему считал, что справлюсь и сам. И с этой академией справлюсь. С ее гениальными студентами и великими преподавателями. Нужно только постараться. Отец уже позвал ректора и куратора, а затем посмотрел на меня вожидающий. Я приношу свои искренние извинения. Второй раз за день это уже было совсем не смешно. Вам ректор Вельмон и вам куратор Вельже. Я вел себя недостойно. Предь это не повторится». «Извинения приняты», — высокомерно ответила моя наставница. «Вот и славно», — улыбнулся отец. «Идем, Виктор, нас ждет экипаж». Я захватил свои вещи и пошел за отцом. И экипаж действительно ждал. «Не передумал насчет ужина?» — спросил граф Вейран. «Нет», — ответил я. «Тогда отвезу тебя в гимназию. Хочу убедиться, что ты ни во что не вляпаешься по дороге». «Разумное решение». Весь путь до Черной звезды мы молчали. Я угрюмо смотрел в окно. Отец думал о чем-то ведомом только ему. Завтра тебя заберут в полдень, сказал он на прощение. И надеюсь, второй учебный день закончится лучше, чем первый. Я тоже надеюсь. До встречи. Махнул отцу рукой и пошел к гимназии. Когда входил в двери, экипаж все еще стоял у ворот. Ну и денек. Если все будут такими, ничего хорошего из нашей затеи не выйдет.